Короткие рассказы для детей. История 354. И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Евангелие от Луки, 2 глава, 16 стих.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 С 15 по 20 стих. Пробудися, Вифлеем. Пробудися, грешный люд! Встань, послушай сердцем нем, песнь, что ангелы поют. Пробудись, порочный мир, ты заснул в пучине зол. Встань, не свергни свой кумир, ныне. Бог к тебе пришел. Теперь у пастухов нет больше страха, ведь они знают, Бог всех их любит, иначе не послал бы им сына своего. Посмотрите, как светло в маленьком сарае. Когда Иисус вырос, Он сказал своим ученикам, Я – свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Как старательно дуют во флейты дети. Весело летают и голуби. Голубь – мирная птица. Поэтому Иоанн Креститель видел сходящего на Иисуса Христа Духа Святого В виде голубя Мария тихо молится Славит и величит душа моя Господа и Спасителя моего. Я простое, ничего не значащее творение, а Бог помнит обо мне. Да, Бог знает каждого человека. Поэтому Иисус Христос сказал,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 Чтоб я, дитя земное, в гордыне не возрос. Чтоб весь я умолялся, и чтоб в любви Твоей Я весь преображался для славы вечных дней. А теперь будем молиться. Попросим дорогого Иисуса помочь нам всем сердцем верить в Него и быть послушными».